Глава 6 Машина времени исчезает. Я сел, чтобы отдохнуть, когда меня осенило. Здесь нет маленьких домиков, только огромные дворцы. Может, коттеджи, как и отдельные семьи, канули в лету? Оглянувшись на полдюжины маленьких фигурок, которые следовали за мной, я понял, что есть еще один аспект, в котором этот мир отличается от нашего. Всех этих людей отличали пухленькие, как у девушек, конечности, и без волоса, и лица. Все они носили одинаковые туники из мягкого, похожего на шелк материала. И теперь, глядя на них, я не мог отличить мужчин от женщин. Более того, дети являли собой чуть уменьшенные копии родителей. Я, конечно, задался вопросом, чем обусловлено такое сходство полов. Наверное, причина заключалась в легкости и безопасности жизни этих людей. «Только в эре физической силы, — сказал я себе, — Мужчины должны быть мускулистыми воинами, а женщины – нежными домашними созданиями. Но, когда нет насилия, отпадает необходимость как в семейной ячейке, так и в особой роли мужчины и женщины в заботе о детях и их воспитании. Звучало убедительно, но очень скоро мне открылась ошибочность моих представлений об этом мире. Я продолжил путь к вершине, прошел мимо, как мне показалось, колодца с куполообразным навесом над ним. — Ну и ну, — помнится, изумился я. — Значит, древний способ добычи воды остается неизменным и в далеком будущем. На вершине холма я нашел скамью из незнакомого мне желтого металла, покрытую частично розоватой ржавчиной, а частично мхом. Подлокотники скамьи напоминали грифонов, мифических существ с крыльями и головой орла, телом и задними лапами льва. Мне открылось великолепное зрелище. Солнце закатилось за горизонт, На западе небо окрасилось в пламенеющее золото с горизонтальными полосами багрянца и алого. Ниже лежала долина Темзы, вода напоминала сверкающую стальную ленту. Я видел под собой огромные дворцы, некоторые в руинах, другие пригодные для проживания, зеленые рощи, тут и там возвышались белые и серебристые статуи, но я не обнаружил ни маленьких частных домиков, ни заборов или зеленых изгородей на границах отдельных участков и абсолютно никаких признаков ведения сельского хозяйства. Земля превратилась в огромный дикий сад. И вновь у меня возник вопрос, что же произошло с человечеством за эти долгие годы? Складывается впечатление, что оно вымирает. Я сделал вывод, что в какой-то момент человек достиг пика в своих достижениях избавил мир от болезней, обеспечил себя пропитанием. Я не заметил ни сорняков, ни вредных насекомых. Тут какая-то тайна, пробормотал я. Почему все эти маленькие люди так хорошо одеты, но никто не работает? И где транспортные средства? Где магазины, конторы, фабрики, играющие столь важную роль в повседневной жизни моего времени? Этот вопрос привел к другому. Как вышло, что люди моей планеты стали такими изнеженными и пустоголовыми. В качестве ответа я смог предложить только такую догадку. Готов спорить, человечество погибло, лишившись необходимости работать. Человек должен бороться, преодолевая трудности, чтобы оставаться сильным, энергичным, умным. Вот как я объяснил нынешнее состояние маленьких людей. В отсутствии войн, хищных животных, болезней слабые люди выживают лучше сильных, потому что они никуда не рвутся. Безделье и леность вполне их устраивает. Мне показалось, что они утратили и все артистические таланты. Нигде я не находил новых картин, витражей или скульптур, не слышал оркестровой музыки или хорового пения. От многообразного мира искусств маленькие люди сохранили самую малость, разве что украшали себя цветами, да пели и танцевали в солнечном свете. Какое простое объяснение! И столь правдоподобное! Оно имело только один недостаток — совершенно не соответствовало действительности. Да, очень скоро я узнал невероятную и ужасную правду. Собравшись спуститься с холма, над горизонтом уже взошла полная луна, я заметил, что маленьких фигурок в долине уже нет. Посмотрел на здание, в котором побывал — Потом мой взгляд сместился к белому сфинксу на бронзовом пьедестале. Но что-то изменилось. Я видел серебристую березу, видел пурпурные рододендорны, ставшие черными в слабом лунном свете, видел лужайку, на которой оказался, остановив машину времени. Но ту ли лужайку? Нет, воскликнул я. Нет, это не может быть та лужайка. Однако сфинкс смотрел на нее, а вот машина времени исчезла. Я не хочу оставаться в этом странном мире, — подумал я, — и бросился вниз по склону, вне себя от страха. Однажды упал, поранил лицо, но вскочил и побежал дальше, не обращая внимания на теплую струйку крови, текущую по щеке и подбородку. Должно быть, преодолел две мили, отделявшие вершину холма от лужайки, за 10 минут. Начал искать машину среди кустов. Наконец остановился, схватившись за волосы. Надо мной улыбался огромный белый сфинкс — Его, похоже, забавляла свалившаяся на меня беда. «Моя машина!» – воскликнул я. «Как могла исчезнуть такая огромная машина?» Я пытался остановить поднимающуюся в душе панику. Пытался рассуждать здраво. Может, Элои, как называли себя эти маленькие люди, хотели помочь мне, передвинув ее в укрытие? Но я знал, что для этого у них не хватило бы ни ума, ни сил. «Она не сможет переместиться во времени», – сказал я себе, – «потому что рычаги управления у меня». Я нервно сунул руку в карман, сжал оба рычага, думая о том, что какая-то неведомая мне сила украла мое изобретение. Должно быть, в тот момент я находился на грани безумия. Помнится, снова начал бегать по кустам вокруг сфинкса, крича «Где она? Где она может быть?» Помнится, испугал какое-то белое животное, которое в слабом свете луны принял за косулю. Потом, крича и рыдая, побежал к большому каменному зданию. Большой зал встретил меня темнотой и тишиной. Я поскользнулся на гладком полу и упал на один из каменных столов, чуть не сломав ногу. Зажег спичку и прошел в другой зал, где на подушках спали порядка двадцати маленьких людей. «Где моя машина времени?» — орал я, хватай их и тряся. Ничего глупее я просто не мог придумать. Некоторые маленькие люди смеялись. На лицах других отражался испуг. Вот это, к слову сказать, меня удивило. Я то думал, что человечество давно уже забыло о страхе. Вновь я выбежал под лунный свет, рыдая и крича «Господи, как ты мог сделать такое со мной? Неужели моя судьба — жить чужаком в мире, которого я не знаю?» Я бросился на землю у белого сфинкса и рыдал, пока наконец не заснул. А проснулся совершенно в другом настроении. В утренней прохладе и свежести я испытывал грусть, но ко мне вернулось спокойствие, ясность мышления и способность строить планы на будущее. Может, если уж придется, я найду здесь все необходимые материалы для постройки новой машины времени? Но прежде чем браться за строительство новой, следовало убедиться, что старую найти невозможно. А если старую все-таки где-то спрятали, от меня требовалось найти ее — и вернуть силой или хитростью.